Глава 7 Я сама позвонила Бо. «Ну, наконец-то!» — скричал он. «Я уже и не рассчитывал тебя увидеть. Куда ты пропала-то? Наверное, рассердилась, что я так напился, да? Совершенно не помню, как оказался в мастерской. Я тебя случаем ничем не обидел?» Я рассмеялась и ответила. «Ничем, если не считать того, что мне пришлось тащить тебя в вашу мансарду на себе» думала, ноги протяну. А ты часто так надираешься? Вроде водки не пил. Просто я накануне вообще не спал ночь. Ко мне завалился Васька Сидоров, ну, тот, примитивист. У него несчастная любовь, и он изливал душу до самого утра, пока не рухнул прямо на пол кухни. Тоже пришлось на себе тащить его на диван. Потом надо было ехать по делам. В общем, не получилось даже на часик прилечь. Вот меня и свалило. Прости, великодушно. «Ладно, проехали», – отрезала я, поскольку меня интересовало совершенно другое. «А ты хоть помнишь, что предлагал мне в кафе Гаргантюа или все забыл?» Боб помолчал, а потом ответил. «Желание жениться на тебе у меня не пропало, лишь бы ты согласилась. А ты как, согласишься?» «Ты говорил мне еще о свалившемся на тебя наследстве!» Решила сбрифовать я. «Но как-то не очень четко, я признаюсь, мало что поняла. Мне совсем не понравилась связь твоего предложения руки и сердца с получением наследства». «Я тебе и об этом сказал?» Удивился Бо и поторопился добавить. «Ну, если даже сказал, с тобой это никак не связано». Вернее, связано, только не так, как ты думаешь. По-моему, ты сам еще не разобрался, что с наследством связано, а что нет. Может быть мы встретимся, и ты мне все объяснишь как следует? Встретиться с тобой я всегда рад! восторженно прокричал в трубку Бо. Когда и где? Давай в мастерской, если, конечно, Ватька не пишет там как раз сейчас новую Адалиску. Впрочем, можешь предложить свой вариант, я готова его рассмотреть. Меня вполне устраивает твой, тем более, что мне и ехать никуда не придется. Я как раз в мастерской, пишу очередной городской пейзаж. Вчера сделал несколько этюдов на реке. Как скоро тебя ждать? Ну, думаю, через часик. Приведу себя в порядок и приеду. О, не надо приводить. Вскричал Бо. Мне гораздо больше нравятся женщины в полном беспорядке. Не тяни время, приезжай поскорей. Ну хорошо. Я рассмеялась. Жди через полчаса, а ты пока сформулируй тезисы для доклада о свалившемся на тебя наследстве. Пейзаж мне понравился. Богдан будто внял моим словам и перестал фотографически копировать действительность. Нашу небольшую речушку по имени Липка он изобразил на закате, а потому даже совершенно голые, без единого листочка стволы ноябрьских лип, высаженных по ее берегам, выглядели карамельно-сладкими. Представлялось, что отломив веточку, можно сунуть ее в рот, как леденец. Река спокойно несла за пределы полотна свои тяжелые медовые воды. При этом картина вовсе не казалась приторной, слащавой. Она вышла по-настоящему осенней, вечерней, но осенний вечер был красив, изыскан и сладок. «Вот это совсем другое дело!» – не могла не похвалить я, разглядывая новое творение Бо. «Ты преображаешься прямо на глазах. Это все твое влияние!» – радостно откликнулся он. «Ты меня вдохновила. Мне многие говорили, что я будто не пишу картины маслом, а фотографирую». Но почему-то только тебе я поверил, что это вовсе не достоинство. Наверное, потому что ты мне помогла увидеть Ватькину Адалиску, и я как-то по-иному взглянул на мир. У меня в мозгу будто что-то сдвинулось. Все понятно», – прервала его монолог «Я», поскольку то, что меня сильно томило, не имело никакого отношения к живописи. «Давай вернемся к нашим баранам, то есть к наследству». «Что тебя так встревожило? Разве это плохо, когда на человека сваливается наследство?» «А оно на тебя точно свалилось?» «Ну, не совсем, но должно». «Как-то странно ты выражаешься. Наследство – оно или есть, или его нет». Боб посмотрел на меня с подозрением и произнес. «Сдается мне, что ты согласишься на мое предложение только в том случае, если я наследство получу, так?» Да это пришла выяснить. Я вздрогнула. И почему не догадалась посмотреть на происходящее под таким углом? Да я ведь на самом деле похожа на хищницу, которая пришла узнать, удастся ли ей урвать кусок пожирнее. Хорошо, что изворотливый писательский ум тут же помог мне справиться с растерянностью. А мне показалось, что ты собрался на мне жениться только потому, что тебе надо получить наследство. Отбрила я. «Похоже, что ты должен для этого немедленно жениться, а тут как раз я подвернулась. Убеди меня, что это не так». Бо резко выдохнул и так громко крикнул «Это не так!», что закачались висящие на светильнике бумажные ангелы вместе со своими дудками. «А как?», не менее громко отозвалась я и снова посмотрела на ангелов. «Они отвернулись от меня». Им не хотелось видеть перед собой актрису Погорелого театра, писательницу, по акулье охотившуюся за сюжетом. А я на их месте еще подумала бы, кого осуждать, меня или братьев Далматовых. Я, конечно, плохо помню, в каком порядке наш с тобой разговор развивался в кафе. Но мне кажется, я сначала сделал тебе предложение, а потом уже узнал о наследстве. «Помнишь, я выходил с женщиной?» Она мне об этом сообщила. «На самом деле, все происходило с точностью да наоборот. Ты действительно куда-то выходил с женщиной, вернулся с диким блеском в глазах, сделал мне предложение и тут же потерял контроль над собой». «Да, возможно. Не помню. Но я, наверное, еще долго не посмел бы позвать тебя замуж, если б не это наследство. Надо же что-то предложить женщине» а мне было нечего. Я художник от слова «худо». Мои картины не покупают. Я часто живу на средства брата. А тут вдруг могут привалить хорошие деньги. «И в чем же состоит наследство?» – спросила я, красиво разыгрывая полное неведение. «Это драгоценная шпага». «Шпага? То есть холодное оружие?» – переспросила я, чтобы потянуть время. После разговора со Златой эта наследная шпага второй раз пронзила мое сердце. Георгий коллекционер, а все коллекционеры слегка, а может и сильно, ненормальные. Конечно, он готов пойти на все, чтобы заполучить новый экземпляр для своей коллекции. Да, оружие. Я никогда не увлекался им, а потому, конечно же, продал бы ее, а деньги можно выручить очень большие. «За шпагу? Очень большие?» Так сказала Злата. Ну, та женщина. Сам я не видел шпаги. Впрочем, если б и увидел, вряд ли смог бы оценить ее по достоинству. Я не разбираюсь в оружии. Но Злата сказала, что она старинная, испанская, украшена золотом и драгоценными камнями. «Да кто ж такая эта Злата?» Решила спросить я. Очень интересно, что он ответит. Злата – подруга Марины, Гошкиной жены. Похоже, Бони знал, что Злата к тому же еще и подруга самого Георгия. А может быть, просто не захотел этого сказать? Зачем открывать мне все карты? Но почему о наследстве тебе вдруг говорит подруга Марины, а не брат? Не какой-нибудь там нотариус? В чем дело-то? Это долгая история. Ничего, я готова слушать сколь угодно долго. Ну, пожалуйста. В общем, после того, как я узнал о наследстве от Златы, конечно же, позвонил Марине. Ну, когда окончательно протрезвел. Я же вообще не очень четко помню тот вечер в кафе. Думаю, мало ли, что привиделась с пьяну. Но Марина все подтвердила. Понимаешь, я лежал в больнице. Прооперировали меня по поводу... Впрочем, повод не важен. Как раз в это время умер отец. Я не мог быть на похоронах, поминках. В реанимации лежал. Мне и в голову не приходило, что отец мог оставить какое-то наследство. Старик, конечно, был несколько эксцентричной натурой, но жил всегда очень скромно. Обстановка в его квартире оставалась советской. Дешевая мебель, старый ковер на стене, смешной торшер. Самое большое, на что можно было рассчитывать после его смерти, это на хрустальную посуду. На всякие вазочки, салатницы, фужеры. Отец, правда, копил деньги на дом в пригороде. Он всегда о нем мечтал. Но пришлось все истратить. Он здорово болел последний год. Дорогие лекарства, консультации, медицинских светил. То да сё. Огошка о завещании знал, но скрыл от меня. Я думаю, даже не из-за того, что шпага дорого стоит. Брат коллекционирует холодное оружие, а тут вдруг можно заполучить шпагу, да еще какую-то жутко старинную. Знаешь, если бы я не был так гнусно нищ, я отдал бы ему этот клинок просто так. На что мне шпага? Но денег у меня нет, и в ближайшее время их поступление не предвидится, а потому можно и побороться за наследство. Но почему за него надо бороться? Что ваш отец написал в завещании? Он же понимал, что вы не сможете распилить шпагу пополам. Вот именно, поэтому придумал хитрый ход. Шпагу получит тот, кто женится до определенного им срока и заимеет ребенка, то есть наследника, которому можно будет передать шпагу. Этот самый срок истекает, кажется, через полтора года. Странно, почему назначен какой-то срок? Мужчины долгое время остаются способными к деторождению. Я задала Бо почти тот же вопрос, что и Златия. Может быть, брату Георгия известно больше? Да откуда ж я знаю? Как говорится, за что купил, за то и продаю. Вообще, отец всегда был непредсказуемым человеком. А если не ты, не Георгий не подарите миру дитя? На всякий случай решила спросить я, хотя ответ уже знала. Тогда шпага отойдет музею. И заметь, не нашему краеведческому. Отец замахнулся аж на питерский эрмитаж. Значит, шпага того стоит. Мы помолчали. Потом у меня возник новый вопрос. «Как ты думаешь, откуда все это знает Марина? Неужели ей сказал Георгий?» «Нет, Гошка ей ничего не говорил. Она случайно узнала о наследстве от нотариуса». «Как можно случайно узнать у нотариуса?» – возмутилась я. «Что за бред ты несешь?» Как узнала, не сказала, но сочинять она не станет. Раз что-то утверждает, значит, так оно и есть. Тогда вообще непонятно, зачем Марина тебе все это рассказала. Какая у нее корысть в том, что вы будете с братом драться за наследство. Что она при этом выиграет. Особенно в случае развода с Георгием. Она же тогда автоматически выпадет из семьи Долматовых и вообще ни на что претендовать не сможет. Не поверишь. произнес Бо и отвел глаза, словно смотреть в мои ему было невыносимо стыдно. Ну, договаривай, подбодрила его я, раз уж начал. Ладно, скажу. Она предложила мне сделку. Ну, дальше. В общем, Злата беременна. Я не знаю, чей это ребенок. Бо воздел руки кверху, ему, видимо, казалось, что так ему веры будет больше. Мне до этого нет никакого дела, а Маринка за что-то слишком вызверилась на Гошку, за что не говорит, но просто пылает желанием отомстить. Так вот, она предлагает нам со Златой заключить фиктивный брак и объявить, что ребенок у нее от меня. И что тогда? Опять спросила я, хотя намерения Марины были вполне прозрачные. Я получаю шпагу, продаю ее, и мы делим деньги на троих. Во как! Восхитилась я. Понятно, почему Марина больше не нуждается в моих услугах. Что такое эффективный брак Бо со мной? Замок на песке. Я могу и не родить, а у Златы уже почти готовенький ребенок видимо когда марина нанимала меня на работу, она еще не знала о завещании, а теперь готовит георгию такое наказание что просто пальчики оближешь. и наследство пронесется мимо и любимый брат будет потерян навсегда шикарная месть мужу за измену ради нее можно даже с его любовницей найти общий язык но какова злата Я поняла бы, если бы она тоже решила отомстить Георгию за то, что он ее заманил и бросил. Но к чему двойная игра? Зачем эта женщина приходила ко мне? Чего больше хочет, отомстить Далматову-старшему или вернуть его? Похоже, бедный Бо стал игрушкой в руках сразу двух оскорбленных женщин. Да, вот так. Потеряно пробормотал Бо. И что? Ты согласился? Продолжила допрос я. Не совсем. Сказал, что подумаю, но думать она мне разрешила только до конца этой недели. Ты уже принял решение? Нет, нет и нет. Трикратно провозгласил он, каждый раз повышая звук голоса на полтона. Я не знаю, что мне делать. Может, ты научишь? Зачем мне лезть в ваши дела? Бо отбросил кисть, который время от времени в течение разговора что-то подправлял в своем пейзаже. Подошел ко мне, опустился на пол рядом со стулом, на котором я сидела, обнял мои колени и, пристально глядя мне в глаза, неожиданно трепетно произнес. «Я люблю тебя, Настя. Наверное, тебе покажется странной такая поспешность с выводами с моей стороны» но я последнее время ни о чем не могу думать, кроме как о тебе. Я, наверное, даже работать был бы не в силах, но очень хотелось тебе угодить. Показать, что я могу не хуже Вадьки и этого Сидорова. В своем роде, конечно, но не хуже. И у меня, похоже, даже начало получаться, только благодаря тебе. Я стал на мир смотреть твоими глазами. Что это, если не любовь? Я мысленно прибавила к двум оскорбленным женщинам, которые собирались распорядиться судьбой Бо в своих интересах, еще одну: то есть себя. И содрогнулась: Что же мне делать? Что? Я собиралась прямо сегодня чуть ли не лечь в постель с Бо, чтобы тоже отомстить Георгию. Но разве его брат хоть в чем-то виноват передо мной? Похоже, во всей этой истории он один пока ведет себя порядочно. Даже в том, что Бо претендует на наследство, нет ничего противозаконного и подлого по отношению к брату. Это Георгий поступил отвратительно. Я материнским жестом потрепала Бо по густым, разлохматившимся волосам и произнесла. «Не знаю, что и ответить тебе. Как-то все это неожиданно. Дай и мне время подумать над всем тем, что от тебя услышала. Ладно?» «И сколько ж тебе времени отпустить на это?» С печальной усмешкой спросил он. «Тоже до конца недели?» «Не знаю. Может, мой ответ будет готов раньше. Я позвоню тебе обязательно. А сейчас, пожалуй, пойду». «Хорошо». Бо отпустил мои колени. «Только знай, я готов вообще отказаться от шпаги в пользу Гошки» если ты примешь мое предложение, невзирая на мою общую неустроенность. Да, я буду помнить об этом. Только и могла сказать ему я, потому что мне опять стало стыдно перед силой его чувства. Я такого была явно недостойна. Возле моего подъезда, привалившись спиной к своей машине, меня дожидался Георгий в той простецкой черной коженьке, в которой я увидела его первый раз. Ничего от блестящего, довольного жизнью частного стоматолога в Далматове не было. Он опять мне здорово напомнил Дон Кихота с целующимися изнутри щеками. Только этот рыцарь печального образа не боролся ни с мельницами, ни со львами. Он сам был гипотетической мельницей, или львом, или тем и другим в одном лице, коварным львом с бритвенно-острыми мельничными крыльями, С ним предстояло бороться мне. Глупо было гордо проследовать мимо, а потому я подошла к нему и поинтересовалась. «Ну что скажешь, Георгий Аркадьевич?» Вся чушь!» — гаркнул он. «Что именно?» «Ну, то, что ты подумала». «Откуда тебе знать, что я подумала?» «Ну ясно же, ты откуда-то узнала о наследстве» условиях совещания и решила что нужна мне только для получения шпаги которая здорово украсит коллекцию а разве дело обстоит по другому конечно что ж у тебя было время придумать душещипательную историю только я вряд ли ей поверю проговорила я саркастически усмехнувшись александр дольский давно уже спел как поэтичный оправдание измен соблазнов и грехов я не собираюсь оправдываться просто скажу как все было на самом деле только давай сядем в машину не на улице же ну давай почему то согласилась я этот мужчина все еще имел надо мной необъяснимую власть георгий сразу полез в карман куртки и вытащил что то вроде ежедневника в тесненной черной коже вынул одну из заложенных между страниц фотографий и передал мне со словами. «Вот оно, наследство!» Сразу скажу, на шпагу это походило меньше всего. В плоской коробочке на винно-красном бархате лежала, свернувшись в колечко, прихорошенькая серебряная змейка. В центр каждой чешуйки, отороченной золотом, были вставлены мелкие сверкающие камешки. Два больших розоватых камня изображали глаза. Больше всего это изделие напоминало браслет. «Ну и при чем тут шпага?» – недоуменно спросила я. «Это она и есть, шпага-змея. Кольцо – это ножны, скрывающие в себе очень гибкий упругий клинок. Голова и начало туловища – рукоять. В нее вмонтирована пружинная защелка – фиксирующая клинок в ножнах. Такие штуки делали в Толедо в шестнадцатом-семнадцатом веках. В оружейных лавках они так вот и продавались, непременно свернутыми, чтобы сразу были видны свойства. «Вот это да!» – протянула я. «А будто браслет!» «Ну, похоже, хотя много крупнее. Могли носить такую шпагу в качестве поддержки пышного рукава по моде того времени» а длина клинка, между прочим, около метра. Ты хочешь сказать, что твой отец где-то купил такое сокровище? Аж семнадцатого 17 века? Нет, конечно. Эта подарочная шпага тоже безусловный шедевр испанского оружейного искусства, но середины 19 века. Скорее всего, она была изготовлена по специальному заказу для вручения в качестве памятного подарка высокопоставленному лицу. Возможно, военному. Я справлялся у знатоков. Аналогов этой шпаги, похоже, нет ни в музейных, ни в частных коллекциях. Вот, посмотри. Георгий вынул из ежедневника еще несколько фотографий, представляющих шпагу в развернутом виде. Острый, тонкий клинок был покрыт изящным растительным орнаментом, вязью из листьев. «Видишь, какая красота!» Это травление и золочение. Вот тут, возле рукояти, в картуше. В картуше? Переспросила я. Ну да, картуш это часть орнамента в виде свитка с завернутыми краями. С удовольствием начал объяснять Георгий. Вот он! Внутри написано, что клинок изготовлен в Толедо в 1646 году. Но... «Копия точная, поэтому все сохранено. А на другой стороне...» Долматов протянул мне еще одну фотографию. «Изображен испанский герб. А здесь, видишь, какая-то надпись?» «Пытался сам переводить. Ерунда какая-то получается». Я с интересом рассматривала снимки. Особая эстетика холодного оружия все-таки заворожила. Страсть Георгия к клинкам стала мне как-то понятнее, хотя все равно никак его не оправдывала. «Красивая игрушка», — произнесла, наконец, я, возвращая Далматову фотографии. «Что ты? Это не игрушка. Ей убить человека, как нечего делать». «Но она должна пружинить, отклоняться в сторону». «Ничего подобного. Наши уркаганы делают заточки из стальных рулеток» которые, как ты знаешь, смотаны вообще в спираль и ничего, справляются с ними. А такие клинки производили настоящие мастера своего дела. Думаю, просто нужен был навык. Важно не только вовремя выхватить клинок, но и правильно оценить расстояние, на которое он распрямится, выскочив из ножен. «А где ваш отец взял эту шпагу?» «Не знаю, не захотел говорить». Я думал, что потом как-нибудь расскажет, но он не успел. Сердечный приступ сразил неожиданно и наповал. Ну и сколько стоит такая шпага? Я вернула его к нашим баранам. Я пытался навести справки. Похоже, она вообще бесценна, как уникальное произведение оружейного искусства. Ну а если все же продать, например, серьезным коллекционерам, то можно выручить фантастические деньги. Даже не берусь сейчас подсчитать нули. Ты хоть поняла, почему я не хотел подпускать Бо к этой шпаге? Конечно. Ты хочешь владеть ею безраздельно. Да, слова вроде правильные, но получается как-то неверно, извращенно. Понимаешь, мне не жаль было бы отдать брату сколь угодно много денег, хоть все если б отец их нам оставил. Я хорошо зарабатываю сам, но он оставил шпагу, а Богдан, который давно живет за мой счет, ее непременно продаст за гроши по сравнению с тем, что она стоит на самом деле. Ты мог бы научить его, как сделать так, чтобы не протешевить? Как ты не понимаешь. Отец не хотел, чтобы мы эту ценность продавали. Он желал, чтобы шпага переходила по наследству, А у нас с братом, как на грех, детей нет. «И ты хотел, чтобы я тебе дитя организовала, так?» Зло спросила я. «Честно говоря, это было бы здорово». С грустной улыбкой ответил он. «Ты, я, наш ребенок и наследная шпага. Что плохого в таких моих мечтах?» «Ты же от брата скрыл завещание». Ты высмеивал всех его девушек, чтобы он, не дай бог, не очаровался кем-нибудь, не женился и не заимел наследника раньше тебя. Завещание я скрыл, да, но я объяснил тебе, почему, а жениться я ему вовсе не мешал. С чего ты взяла? Я чуть не ляпнула, что узнала об этом от Марины. Пришлось сказать первое, что пришло в голову. Потому что так считал сам Бо. Это он тебе сказал? Бог говорил, что тебе не нравилась ни одна из его девушек, и ты всеми силами каждый раз пытался убедить брата, что его избранница никуда не годится. — Возможно, оно так и было, поскольку ни одна из его подружек действительно не годилась на роль жены. — И ты посчитал, что имеешь право отбраковывать неподходящих? Георгий тяжело вздохнул, провел рукой по лицу и произнес. Но... — Ну... «Ты же мало знаешь для того, чтобы делать выводы. Когда отец показал мне эту шпагу и объяснил, какие условия нам выставит, он попросил меня, чтобы я не позволил Бо жениться ради наследства на первой же попавшейся профурсетке». «Но Богдан ведь не знал о наследстве». «Да какая разница? Я рядом с ним не видел ни одной нормальной девушки, только девки-однодневки». А отец не объяснил, почему так ограничил вас в сроках? Какая ему разница, когда вы произвели бы на свет ребенка? Наш отец всегда был несколько странным и своими принципами ни за что не хотел поступаться. Бо он считал шалопаем и недоумком. Говорил, что если младший сын до 30 лет не женится, значит в ум уже никогда не придет, а потому все, кого он родит после, его уже не волнуют. «Странно, ведь чем старше человек, тем умнее. Вашему отцу не приходило в голову, что остепениться можно и в тридцать лет, и в сорок?» А наш папенька народную мудрость в пример приводил. «В двадцать лет ума нет, не будет. В тридцать лет жены нет, не будет». В уме он Богдану давно отказал, а на жену до тридцати все же надеялся. С Богданом понятно, а почему и тебе поставлен предел? Отец знал, что Марина не хочет иметь детей. Он ей определил срок, а не мне. Он считал, что женщина после 35 вообще способна родить только дегенерата, которому никак нельзя будет оставить в наследство столь дорогую вещь. Переубедить его было невозможно. Может, Марина согласилась бы на ребенка, если бы узнала о столь ценной вещи? Не уверен. Я же не стал бы продавать шпагу, а мою коллекцию она всегда тихо ненавидела. И потом, отец приобрел эту вещь за полгода до смерти. Отец даже не хотел задумываться над этим, хотя, естественно, знал, какой срок вынашивания ребенка. Говорил, что это наши проблемы. И ежели что у нас сбо не выйдет, то в музее шпаги будет лучше. Такой вот чудак. Я смирила Георгия взглядом, и все так же, саркастически улыбаясь, спросила. «То есть ты считаешь себя чистым, белым и пушистым?» «Нет, я не белый и не пушистый, но вовсе не такой уж черный и зловонный, как ты решила». И тем не менее Богдан узнал о завещании. Ты в курсе? Как веревочки не виться? Узнал. Георгий очень удивился, и щеки его окончательно провалились от огорчения но, как ни странно, он мне все равно чем-то был симпатичен. «Да, и представь, собрался срочно жениться», – оглушила его я. «Жениться?» «Вот именно. Не догадываешься, на ком?» «На ком?» «Представь, на мне», – выпалила я. «Он сделал мне предложение руки и сердца. Мы можем пожениться и родить ребенка. Успеем?» Согласно условиям завещания, драгоценный Толецкий клинок при этом достанется нам. Я внимательно смотрела на Георгия. Мне хотелось увидеть, как лицо человека, которого я очень хотела разлюбить, исказится от злобы или ненависти, но его выражение так и не поняла. Все же мы были слишком мало знакомы. Мне хотелось, чтобы Далматов побыстрее ответил на это мое неожиданное для него заявление. По тону его голоса можно было бы сориентироваться на предмет того, что он думает о вероятности нашей женитьбы с Бо, но он продолжал упорно молчать. «Я молчать не хотела, а потому заявила следующее. И ты не сумеешь этому противостоять». «Разве ты хочешь замуж за моего брата?» Тихо произнес он, и я вдруг посчитала странным, что все то время, что мы были вместе... Он никогда не спрашивал меня о взаимоотношениях с Бо, хотя первый раз увидел меня именно в его мастерской. Наверное, решил, что брат ему проиграл. «Хочу, да. Он мне симпатичен хотя бы потому, что, в отличие от тебя, камня за пазухой никогда не держал», — крикнула я. «А разве он захотел на тебе жениться не после того, как узнал о завещании?» — спросил Георгий и добавил. И вообще, я уже как-то говорил, что ты совсем не знаешь моего брата, а потому можешь здорово ошибаться на его счет. Да, пьяненький Бо позвал меня замуж именно после разговора о наследстве со Златой, но я почему-то верила ему больше, чем Георгию. Богдан был словно весь на ладони, слишком прост и безыскусен. Он влюблен в меня, с одной стороны, совершенно незамысловато, а с другой... Настолько приподнято и романтично для человека, которому скоро стукнет тридцатник, что даже не пытался затащить в постель. Ему, наверное, казалось, что это и так произойдет самым естественным путем и в скором времени, которое он и не думает торопить. «Он хотел жениться с тех пор, как первый раз увидел меня», — возразила я. «Но я ведь тоже сразу сказал, что ты моя женщина», — ответил Георгий. «Разве не так?» «Да, разница состоит только в том, что ты уже тогда знал о завещании, а Богдан – нет». Долматов как-то неопределенно покачал головой, помолчал немного, потирая свои впалые щеки, а потом сказал. «Все, о чем мы сейчас говорим, сущая ерунда по сравнению с любовью. Я люблю тебя, Настя». «Не скрою». Мне сразу захотелось махнуть рукой на завещание в купе со всем остальным, броситься ему на шею и зашептать в ухо ответные слова любви. Но я этого не сделала. Почему? Да потому что вспомнила Злату, смерила взглядом Георгия и задала ему следующий вопрос. «А что ты скажешь по поводу того, что ребенок, который так необходим для получения наследства, у тебя практически уже есть?» Далматов некрасиво дернул головой и выдавил. «Хочешь сказать, что ты? Что у тебя?» Я расхохоталась, и он вынужден был замолчать. «Нет, я еще не успела», — разуверила его я. «Но кое-кто уже вполне готов родить наследника роду Далматовых». «Кто?» Несмотря на серьезность ситуации, я опять рассмеялась, потому что Георгий выглядел очень смешно. Муравьиный Дон Кихот в крайне изумленном состоянии. Это не подлежит описанию. Такое надо видеть. Ему мой смех очень не понравился. Он подвинулся ко мне, тряхнул за плечи и еще раз рявкнул. Кто? Марина? Нет, уже без всякого смеха ответила я. У тебя, далматов, слишком много женщин одновременно. Твоего ребенка носит злато. «Злата, откуда ты знаешь про нее?» «Конечно, я не стала ему рассказывать про маршрутку, где впервые их увидела, про свои разговоры с Мариной. К чему? Я просто сообщила о визите Златы в стоматологию. Она мне, правда, не называла своего имени, но Георгию не обязательно об этом знать». «Вот значит как». Пробормотал он. По его лицу я опять ничего не смогла понять. Зато мне пришло в голову то, что почему-то не приходило раньше, и я спросила. «Слушай, Далматов, а зачем ты вообще дурил мне голову, если у тебя была женщина, которая всегда готова родить ребенка?" «Я потом расскажу, если захочешь», — ответил он и открыл дверцу машины. «А сейчас мне надо ехать. Все после. Позже». После того, как он отъехал, я подумала, что действия в моем романе разворачиваются согласно мексиканскому сериалу. Чтобы можно было забабахать следующий пяток серий, необходимо, чтобы главный герой пообещал рассказать нечто очень важное именно потом, в серии, где-то так, в 546 -й. Впрочем, самое главное мне было ясно и так. Слова о любви – ложь. Вон как долматова старшего понесло навстречу наследнику. Только пыль из-под копыт. То есть из-под колес.